Глава тридцатая Делы не делают цивилизованную пафосную свадьбу, а сути жениха и невесты это не меняют. Они такие классные, влюбленные, по-настоящему счастливые. Я улыбалась и не сразу заметила, как слезы радости все-таки потекли по лицу. Демьян протянул мне белоснежный платок, я нервно сжала его в руках, прежде чем воспользоваться. Всю церемонию Глеб не выпускал руки Вари. «Дракон-собственник». Казалось бы, такая мелочь, а улыбка не сходила с моего лица. Он так ее любит, ценит, боится потерять. И не стесняется ни высокопоставленных гостей, ни чужого мнения, делает то, что считает нужным. Моя свадьба проходила совсем не так, и после сегодняшней церемонии я поняла, насколько она была показательной. Но я, ослепленная чувствами Костику с запудренными его матерью мозгами, воспринимала все по-другому. Любовь слепа. Хорошо в Варюшке повезло встретить Глеба, а Глебу не упустить мою любимую подругу. Лучше нее в этом мире не сыскать, и они идеально друг другу подходят. Когда Глеба с Варей объявили мужем и женой, все снова зааплодировали, встали. И куда-то делся весь пафос, исчез, растворился, словно его и не было. А все из-за восхитительно позитивной, искренней пары влюбленных, которые не признают наносную шелуху. Степенные пары поснимали с лиц важные маски, сердечно поздравляли молодых, открыто улыбались и весело болтали между собой. Мы были ближе всех, но сразу прорваться к молодоженам не стали. Хотелось чуть больше времени, чем несколько вырванных у других секунд. Варя же подскочила ко мне сама, обняла, поцеловала, выдохнула. Какая она счастливая! И что все, Глеб теперь никуда-никуда от нее не денется». Мы смеялись и немного плакали, поправляли макияж и снова смеялись. Демьян по-мужски коротко поздравил Глеба, хлопнул по плечу. Все выглядели довольно и счастливо. Только мое несчастное сердечко неровно билось при каждом взгляде на высокого, темноволосого красавца-мужчину. Печалилось, что нам не сыграть такую же свадьбу, душевную, красивую, идеальную. Организатор свадьбы не дала нам долго беседовать и обниматься, утащила новобрачных по пути в шатер, что-то им объясняя, Мы же шли сзади и переговаривались с Алиной. Демьяна игнорировали как могли. Хотя я всей своей сущностью ощущала его присутствие, а его парфюма вовсе не выпускал меня из клетки. Казалось, везде он, повсюду. Я словно пропиталась им и не могу освободиться. Выбросить Демьяна из головы. Постоянно о нем думаю. Сидели мы снова рядом. И даже иногда случайно друг друга касались. Мимолетные, едва заметные постороннему взгляду, но такие острые прикосновения. Алина периодически косилась в нашу сторону, но молчала и правильно делала. «Я пока не могу определиться со своими эмоциями. С одной стороны, я понимаю, какие чувства ею двигали. С другой, это страшно возбесило. Мы с ней всегда были довольно близки, но сейчас я чувствую себя обманутой и преданной. Потому злюсь на нее. Лиза, пойдем прогуляемся». Склонившись к моему уху, произнес Демьян, когда гости получили относительную свободу. Программа оказалась интересная насыщенная, но сперва всех принудительно накормили, дали пропустить по бокалу другому и затем выпустили из-за Я поднялась, но руку ему давать не стала, пошла рядом. Сильное напряжение сковывало тело, а страх разум. Что он мне расскажет, в чем признается, не обманет ли, смогу ли я понять и простить, или сейчас мы расставим те самые точки и расстанемся окончательно». Даже в самых безумных фантазиях не сможем быть рядом. На улице еще довольно светло. Гости, по большей части, остались в шатре, но некоторые бизнесмены отошли подальше от громкой музыки и смеха, чтобы переговорить по телефонам. Стайки модных и дорого наряженных девушек активно фотографировались в красивых локациях, по большей части на стульях и у роскошной зеленой арки, украшенной белыми пионами и хрустальными прозрачными шарами. Мы же вновь заняли тот угол, где сегодня встретились». Я начну с главного. Инна не моя жена, а ее ребенок не мой. Мы встречались с ней совсем недолго. Это были встречи не совсем не такие, как у нас с тобой. И она это прекрасно понимала. Я действительно оплачивал врачей, платную палату, роды. Долгое время их содержал, но лишь потому, что она уверяла, будто средства контрацепции иногда дают осечки. Значит, я отец ее ребенка. Но у меня изначально были сомнения на этот счет. Она очень современная девушка, которая знает, с какой стороны хлеб маслом намазан. «Я это заметила, и как ты выяснил, что ребенок не твой?» — уточнила, не глядя на Демьяна. «Она сперва требовала, чтобы я женился, затем, чтобы пожизненно содержал их с Ваней. У нас такое своеобразное законодательство, что я чуть было не стал отцом ребенка и по документам. Повезло, что она плохо себя чувствовала, не хотела ездить по инстанциям и попросила меня оформить документы на ребенка». Я не был в курсе, что это делают только родители. Поручил юристу, а тот по своей дотошности и, зная мою ситуацию, провел тест ДНК и предъявил мне. «Как знакомо!» — выдохнула я. «Прости, Лиза. Из-за таких, как Инна, мужчины и не доверяют порядочным женщинам». «Не извиняйся. И что же Инна?» Не верила, орала, обвиняла, что мы сфальсифицировали результаты анализа. Говорила, что если бы ребенок был не от меня... Она бы ни в жизни доверила мне оформлять малыша и сделала бы все сама, вписав меня как отца. Что, в общем-то, логично. А как же ты тогда оформил ребенка? Юрист мой, не лыком шит, оформил документы по нотариальной доверенности от Инны, а меня не вписал. Крик стоял на весь свет. Она умеет себя вести, но по натуре не леди. Договориться по-человечески не удалось. Дошло до суда. Они провели свои тесты и вся эта эпопея закончилась. «Времени и нервов на все про все ушло немало. Если ты мне не веришь, я покажу тебе оригиналы документов». «Но почему она подошла ко мне? Причем здесь я?» Демьян попробовал меня приобнять, но я отступила на шаг назад. «Сперва договорим. Вначале я уверюсь, что это правда. Влюбленную женщину так легко обмануть, ведь она сама хочет быть обманутой». «Я не знаю, Лиза. Может, хотела насолить мне, может, решила попробовать вернуть меня» что совершенно невозможно. — Тогда скорее первая. — Наверное, Инна была уверена, что ребенок от меня клялась, что больше ни с кем не была. Как так вышло, ума не приложу. Я обернулась к нему, посмотрела в карие глаза и поняла, что была дурой. Никак не могла поверить, что встретила мужчину своей мечты и испугалась собственного счастья. Демьян на этот раз не дал мне увернуться, схватил за плечи и притянул к себе. Я прижалась к его груди, ощущая, как бьется сердце. «Часто, часто». Провела подушечками пальцев по лацкану пиджака, скользнула к шее, запустила ладонь в волосы и коснулась затылка. «Поцелуй меня». Прошептала сама, не осознавая, что творю. Со свадьбы мы с Демьяном уехали вместе. Нелегкий разговор помог нам многое понять. Впредь было решено строить отношения без недомолвок и рассказывать друг другу все честно. Я боялась думать о будущем, не хотела мечтать и строить планы, просто наслаждалась счастьем в объятиях своего мужчины, с каждым днем влюбляясь в него все сильнее. Он не давал поводу усомниться в нем, никогда ничем не попрекал, не указывал, что делать и, что самое главное, уважал мое мнение. Однажды Демьян предложил мне уволиться с работы, чтобы больше времени проводить с сыном. Но именно сейчас я не хочу вновь стать зависимой, пусть даже от него, не время. Я еще недостаточно оправилась после неудачных отношений с бывшим мужем, хотя раны уже начали затягиваться. Костя больше не появлялся, что не может не радовать. Оказалось, именно Власов разобрался в ситуации с опекой, пообщался с Розой Генриховной и вычислил заказчицу той безобразной атаки. Ею, как и следовало ожидать, оказалась Марта Геннадьевна. Моя ненавистная свекровь через знакомых нашла нечистую на руку даму и дала взятку. Розу Генриховну с позором уволили, а с моими бывшими родственниками была проведена разъяснительная беседа, после которой они даже слышать обо мне больше не желают. Впрочем, как и я о них, больше никаких корбутов. Процесс лишения Костика отцовства тоже продвигается — Кстати, четвертый тест ДНК показал, что милый обаятельный ник Соплиешка тоже никакого отношения к Данечке не имеет. Остался последний вариант. Вернее, уже без вариантов. Пятое имя в списке — Алексей Соколов, любящий отец и муж, примерный семьянин. Вмешиваться в его семью и разрушать жизнь я не могу себе позволить. Пусть все останется на своих местах. Их семья счастлива, наша счастлива. Что еще нужно? Хотя червячок сомнения периодически все же грызет. Сегодня, как обычно, Демьян зашел за мной на работу. Знаю, что девочки в офисе сплетничают и отпускают ядовитые замечания, пытаясь выставить меня меркантильной особой. Но я игнорирую их завистливые шпильки. А вот шеф имел неосторожность подслушать один из разговоров и напугался, что я собираюсь увольняться. Так что вскоре я уже праздновала повышение зарплаты и очередную премию. Не забыв, конечно, поблагодарить за это офисных сплетниц». Мы с Демьяном спустились вниз, а когда выходили из лифта, мои губы были чуть припухшими от торопливых поцелуев. «Боже, ведем себя, как подростки!» — хихикнула я, пока шла к машине. «Надеюсь, у лифта нет камеры?» «Так мы только целуемся, или ты хочешь...» М -м -м. «Лизочка, а мне определенно нравится ход твоих мыслей!» «Ничего я не хочу!» — фыркнула я, ощутив, как пылают щеки. Демьян распахнул передо мной дверь, Спустя три месяца отношений он все так же продолжал ухаживать за мной, периодически вгоняя в краску смущения. Я не привыкла получать дорогие подарки и скорее испугалась, чем обрадовалась, когда он презентовал мне серьги от граф. Помню, в тот день я растерянно пролепетала благодарности, а когда принесла коробочку домой, Алина чуть в обморок не упала. «Офигеть!» — восхитилась она, не отрывая взгляда от коробки. «Там сережки, а не обручальное, кольцо хмыкнула я. Ты чего застыла?» «Они стоят дороже моей машины! Да что там, дороже этой квартиры!» «Да ладно!» Задумчиво положила серьги в сервант, затем, немного подумав, вытащила их и переставила коробку в кухонный шкаф, за банку с гречкой. Потом еще немного подумала и, позвонив Демьяну, попросила забрать подарок. Он примчался на зов, но свой презент принимать назад отказался. «Лиза, ты хочешь меня обидеть?» «Демьян, ну вот что мне с ними делать?» — выпалила я. «Носить!» — Куда? На детскую площадку? Я же не светская дама. Пожалуйста, больше никогда не дари мне таких дорогих вещей. — Лиза. — Да. — Прости, не могу тебе такого обещать. А насчет «некуда надеть» — так в эту субботу мы идем на премьеру в Большой театр. Там соберется вся светская Москва, и твои сапфировые сережки будут вполне уместны. — Но я... — Демьян, почему раньше не сказал? У меня и платья нет. Я не могу, я не... — В чем проблема? Поедем и купим. — Ну уж нет... «Не пойду, да я и не привыкла ходить по подобным мероприятиям, и...» «Так вот и будешь привыкать», — перебил меня Демьян. «Не могу». «Почему, Лиза?» Он привлек меня к себе и заключил в объятия. Хитрец. Я всегда таю в его руках, словно воск, становясь податливой и сговорчивой. «Не хочу», — выдохнула я, наслаждаясь нежными поцелуями. Горячие мужские губы едва касались кожи, разливая мурашки и распаляя желания. «Не хочешь или боишься?» «Ну...» «Лиза, помнишь, что мы друг другу обещали? Говорим друг другу все без утайки?» «Да, я знаю, но, Демьян...» Он накрыл мой рот страстным поцелуем, не давая договорить. Стоит ли упоминать, что в тот раз я все же уступила ему и не пожалела? Вечер прошел просто чудесно, а ночь в его квартире еще лучше. Наутро он как бы невзначай намекнул, что неплохо бы нам с Данькой переехать в его квартиру. Она и побольше, и садик рядом в соседнем дворе... Я отшутилась, но когда Демьян заговорил о переезде второй раз, уже серьезно пообещала подумать. «Не хочется торопить события, пусть все идет своим чередом». Я села на переднее сиденье и улыбнулась. «Что у нас на обед?» — полюбопытствовал Демьян, нажимая на газ. «Утром сварила солянку», — доложила я. «Вкуснятина! А то!» — я улыбнулась, предвкушая горячие поцелуи на десерт. «Мы не так часто выбирались в ресторан, предпочитая проводить время дома». Демьян отвозил меня с работы домой, обедал, а затем возвращался в офис. Я же наслаждалась общением со своим сыном, а поздно вечером, когда Даня засыпал, уделяла время второму самому любимому мужчине в моей жизни. «Так, а что на второе?» «Алинка котлетки сделала!» Он сглотнул голодную слюну. «Обожаю твою сестру!» «Не спеши радоваться! Они диетические, из индейки и приготовлены в пароварке!» Спустила я его с небес на землю. Демьян не успел прочувствовать всю трагичность момента, зазвонил его телефон. «Прости, милая». «Да, я слушаю». «Уверен?» «Понятно. Сейчас приеду». «Что-то случилось?» — озабоченно спросила я. «Да». Кивнув, он резко выкрутил руль влево, разворачивая машину. «Здесь запрещен поворот?» — ахнула я. «Тебя оштрафуют». «Лиза, позвони Алине, скажи, что задержишься немного», — попросил он. «Демьян, что происходит?» Я не на шутку забеспокоилась».